Глава вторая. Долина мертвецов. И стала та страна с тех пор добычей запустения. И все, как мертвая окрест, ни лист ни шевелится, ни зверь блестих не пройдет мест, ни птичка не промчится, но полночь лишь сойдет с небес, вран черный встрепенется, зашепчет пробужденный лес, Могила потрясется, и видится бродящая тень. Тогда в пустыне ночи. «Двенадцать спящих дев» Жуковский. На пути от Мариенбурга к Мэнцену, иначе названному Черную Мызою, останавливаешься не раз любоваться живописными видами, обстающими вас с седьмой версты и преследующими за Ней Розенгоф. Дорога большую частью идет по горам и между гор, разнообразных, как игра воображения. То протягиваются они в прямой цепи, подобно волнам, которых ряды гонит дружно умеренный ветер, то свивают эту цепь кольцом, захватывая между себя зеленую долину или служа рамою зеркальному озеру, в котором облачка мимолетом любят смотреться, то встают гордо одинокие в пространной равнине, как боец, разметавший всех противников своих и оставшийся один господином поприща то пересекают одна другую, забегают и выглядывают одна за другой, высятся далее и далее амфитеатром и, наконец, уступают первенство Исполину этих мест чернеющему Тайфельсбергу. Почти каждая гора имеет свой особенный вид, свою привлекательность. На острой конечности одной стоит роща букетом, По другой разлилась, как по шлему, косматая грива, Третью сосновый бор оградил стеною зубчатую, Там кустарник окудрявил голову горы, Здесь обвил ее венцом или смело вполз на нее в разных кривизнах. Эту картину оживляют разостланные по отлогостям полосы яровой зелени и золотой жатвы, красивые мызы с их розовыми кровлями, гордо озирающие окрестность, рассыпанные там и сям одинокие хижины, которые лепятся к бокам гор, как ласточкины гнезда, или стоят смиренно за щитом подножия их с чистоколами и с овощными садами. Почти во всю дорогу до Менцена, 36 верст, не перестает оглядываться на вас Кирка опекалинская будто провожает и охраняет вас святыней своей от нечистого духа, который, по словам народа, поселился с давних времен на Тейфельсберге, Чертовой горе» и пугает прохожих только ночью когда золотой петух опекалинского шпиля из глаз скроется вид с высоты ней мызы очарователен панорама ее на несколько десятков верст обставлена разнообразием гор озер рощ и селений с трудом отрывается путешественник от этого места немного далее Замызую, горы понижаются и заменяются скучным лесом и болотцами. Но при появлении речки Вайдау, у грани, стоящей на мосту ее и разделяющей уезды Веровский от Валковского. Природа дарит вас приятностями уединенных долин, обведенных извилинами этой речки и образуемых провожающими ее двумя цепями холмов. Всех приятней долина Блесмызы Ней-Розунгов, в недавнем еще времени называемой Катеринингов. В начале восемнадцатого столетия по дороге от Маринбурга к Менцену не было еще ни одной из мыс, нами упоминаемых. Ныне она довольно пуста, а в тогдашнее время, когда война с русскими наводила ужас на весь край и близкое соседство с ними от псковской границы заключало жителей в горах в тогдашнее время, я говорю, едва встречалось здесь живое существо. Несмотря на эти опасения, в одной из первых чисел июля 1702 года, в некотором расстоянии от появления речки Вайдау, пробиралась сквозь мрачный лес красноватая карета, запряженная двумя рыжими лошадками. День был жаркий, Полуденное солнце в одинаковом величии своем, протекая по голубой степи неба, на котором ни одно завистливое облачко не смело заслонить его, лило горящие лучи свои прямо на теме земли. Ленивый ветерок пересекал эти лучи по временам и только на мгновение обдувал раскаленную ее поверхность. Расслабленная природа, казалось, потеряла движение, едва струились изредка верхи дерев, неохотно переливались волны зреющей жатвы, медленно текли воды, как будто потоки растопленного хрусталя, все живущее спешило куда-нибудь укрыться от палящего зноя, птицы прятались в рощах и на дне густых нив. Стада бежали в воды, а где воды не было, бедные животные оцепенев с поникнутыми головами, одно в тени другого, искали малейшей прохлады. С трудом ползла карета сквозь пески, нередко попадающиеся на ее пути. По щегольской отделке ее, особенно заметной в золотых обводках с узорами около огромных рам в виде несомкнутой цифры 8, в золотых шишках, украшающих углы империала, В колонцах по двум передним углам кузова и розовом венке в голубом поле, изображающем на дверцах герб ее обладателя, можно было судить, что она принадлежала зажиточному барону. Две рыжие лошадки эзельской породы, по-видимому сильные, почти отказывались тащить ее, шоры на них были взмылены. Колеса экипажа едва вертелись, погружая ободья свои в песчаную топь. Не видно было, кто сидел в нем, потому что розовые шелковые шторы были опущены. Кучер в треугольной шляпе, нахлобученный боком на глаза — в кафтане, которого голубой цвет за пылью не можно было различить, если бы пучок его при толчках экипажа не обметал плеч и спины, то посматривал с жалостью на свою одежду, то с досадою сгонял бичом оводов, немилосердно кусавших лошадей, то, останавливая на время утомленных животных, утирал пот с лица. Заметно было, что жалостный возничий мучился за себя и за них. По правую сторону кареты ехал верхом на тощем высоком коне офицер, под пару ему долговязый и сухощавый. На нем был мундир синего цвета. Треугольная шляпа, у которой одна задняя пола была отстегнута. Она кидала большую тень на лицо и без того смуглая. Перчатки желтой кожи раструбами своими едва не доставали до локтей. К широкой портупее из кожи, обхватывавшей стан его и застегнутой напереди четвероугольной огромной медной пряжкой, привешена была шпага с вальяжным эфесом, на котором изображены были пушка дулом вверх и гранаты. Кожаные штиблеты с привязанными раструбами довершали эту фигуру. Если бы не двигалась под нею высокое животное, она по важности своей походила бы на монумент. Офицер был в полном вооружении. Ручки пистолетов торчали из чушек. К седлу прикреплен был карабин. Путешественники погружены были в глубокое молчание. Наконец, возничий прервал его сначала глубоким «уф», Потом, видя, что это восклицание не имело желаемого действия, униженно снял шляпу и, обратившись к офицеру, сказал «Воля ваша, господин цейкмейстер!» «Сначала покройся, не то испечешь лысую голову твою, как яйцо, а потом начинай свою речь», — перехватил его важным голосом путешественник, ехавший верхом. Кучер опустил шляпу в знак благодарности, потом надел ее и продолжал. Воля ваша, господин цейкмейстер, мои лошади не горшки, а я не горшечник, чтобы их жарить в этом пекле. Госпожа баронесса настрого приказала поберечь их, во-первых, потому что она любит всех животных, от лошади до кошечки, от попугая до чижика, как вы изволите знать. Во-вторых, эко-бестия овод сел на самый крестец Орликина. Эти зверки привезены с острова Эзеля на большом судне, как бишь его звали». Кучер наморщился и поколотил себя пальцем по лбу, как бы выбивая оттуда память. Мимо названия Потом. Потом они подарены баронессе дядей жениха. Фюрингоф. Неужели он в жизнь свою хоть раз что-то дарил? Был с ним этот промах. Поохол может статься, ночек с сотню, да с конюшни нашей воротить рыжаков уже было нельзя. Что к нам попало, то пропало. Так о чем бишь я говорил? Ах да, об рыжаках. Вот видите, они подарены баронессе нашей дяди и жениха нашей молодой госпожи. Смекаете, сударь? Госпожи, которую, как вы знаете, господин цейгмейстер... Увидя, что овод кусает лошадь, ах, собака-кровопийца, перелетел на зефирку, которую, заметьте, она любит, как самоё себя или себя в ней любит. Из кареты послышался хохот, да и на лице угрюмого офицера мелькнула усмешка, однако ж начавший речь, не смешавшись, продолжал. «Но я сам им не злодей, то есть рыжакам, Арликину и зефиру. Говорю, то есть, чтобы ваша милость не подумала, что я говорю о Баронессе или о ком-нибудь из почтеннейших фамилий Зегевольдов. Нет, я им не только не злодей, но люблю их и уважаю, во-первых, ни первых, ни вторых, пустомеля. Твои слова, как татары в сражении, рассыпаются в стороны так, что наш рейтер не знает, которого и как настигнуть. Думает уловить под палаш одного, а попадается другой. Без обиняков, скорее к делу. Я хотел сказать, что лошади устали. Ну, да уж они и нуканья не слушают, сударь мы проехали от маринбурга тут кучер начал считать что то по пальцам да именно на этом мостике ровно четыре мили что мы проехали до мэнцена еще добрая и придобрая миля будут опять пески горы косогоры и бог знает что вздохните хоть здесь на мосту бедные лошадки если уж к вам так безжалостливый И пушки в сражении дают отдых, а вы все-таки создание божье. Ты с ума сошел, Фриц? Да кто ж, Доннер Веттер, черт возьми, мешает нам остановиться в ближайшей долине и покормить лошадей? В это время одна из розовых штор у правого окна кареты поднялась. И ручка, которой удивительную белизну позволяла видеть спущенная по кисть перчатка, и короткий, не доходивший до локтя рукав, по моде тогдашних времен, опустила стекло. Молодая прелестная женщина выглянула из окошка и, подозвав к себе рукою офицера, шепнула ему «Ради бога, Вудф! Упросите господина пастора остановиться в долине, о которой я вам на днях рассказывала. Офицер!» Не отвечал ничего, но кивнул дружески в знак согласия. Остановил своего коня, неуклюжего и неповоротливого. Потом, дав ему шпоры, повернул к левой стороне кареты, наклонился к ней и осторожно постучался пальцами в раму. В ответ на этот стук выглянуло из окна маленькое лицо старика со сверкающими из-под густых бровей серыми глазами, с ястребиным носом, в парике тремя уступами рыжекаштанового цвета, который в крепкой дремоте его обладателя сдвинулся так, что открыл лысину в разрез головы. «Я слышал все сквозь дремоту», — сказала это новое лицо, поправляя свой парик, «и одобряю от души фрицево желание и ваше согласие, любезный господин цейгмейстер. Мне самому так жарко, как бы я принял потогонительное». «Да где ж вы думаете остановиться?» «В долине» напротив которой стоит на горе крест, — отвечал офицер. Лучшего места для отдыха нельзя найти до Мэнсена. Улыбка бежала уже на губы фрица, но он не дал ей вылиться наружу. — В долине мертвецов, господин пастор, помилуйте! — закричал он с ужасом, вытянув шею, как испуганный журавль, стоя на часах. Молодая женщина засмеялась от души, пастор с улыбкой произнес «Давно ли стали мы так трусливы, фриц? И что за новую сказку сплели здешние жители?» Потом он присовокупил в полголоса, качая головой и уставя перед маленьким лбом указательный палец правой руки, какое-нибудь старое поверье, грубое невежество, остатки идолопоклонства. Так, церковь далеко, духовный пастырь также. Надо придумать, как это вывести, надо разобрать это, взять меры, средства. Это наша обязанность, наш долг. Всего лучше прибрать сильный текст из латышской Библии, мною изданный. Глику вместе с рижским суперинтендентом Фишером Обязана Лифляндия переводом Библии на латышский, начатым в 1680 году и конченным в восемь лет. Но речь не о том. Расскажи-ка, Фриц, откуда выкопал ты название этой долины? «Сказкой своей ты сократишь нам путь до назначенного места», — промолвила сидевшая в карете. — Опять-таки до назначенного места, — отвечал угрюмо куча. — Вы все шутите, фрейлин. Хорошо еще, что мы едем в полдень. Другое бы заговорили, как бы проезжали долину мертвецов ночью до кочетов. Тогда в ней деются такие чудеса, что и кого бы назвать бесстрашнее всех да например кто бесстрашнее шведского офицера а и у того с позволения сказать господин цейгмейстер побегут мурашки по коже когда увидит бесплотного барона этой долины осмелюсь вам поперечить господин пастор со всем уважением к вашему сану это не сказка не выдумка а озирается со страхом кругом и вглядывается пристально в густоту леса, я доложу вам, во-первых, о том, что видел своими глазами. Вы знаете, что я не люблю труса праздновать. «Знаем, знаем!» — закричали в один голос духовный отец и военный. «Но бывает сверхъестественной силы» прибавил с притворным ужасом последний, давая пастору знак головой, чтобы он подтвердил его слова. «О, конечно, бывают, мы сами не можем вовсе отвергнуть, чтобы...» «Чтобы, любезный Папахин, вы не сговорились с любезным братцем напугать меня», — возразила девушка, лукаво улыбаясь, — «это...» вам не удастся, может быть, приличнее мне женщине бояться. Вульф это часто твердит и дает мне в насмешку имена мужественной и бесстрашной, но он позволит мне в этом случае вести с ним войну, чтобы не быть в разладе с моейю природой. Рабе останется тем, чем была еще дитёю. Речь не о том. — прервал с некоторым нетерпением пастор. — Послушаем, что расскажет нам вожатый наш в царстве теней. Готовы слушать, — вскричали в один голос офицер и девушка. — Прошу всепокорнейшее внимание, почтеннейшие господа и вы, фрейлин, — произнес важно фриц, раскланиваясь на обе стороны шляпы. И верьте, что конюша и баронессы, который, во-первых, никогда еще не лгал, особенно перед столь почтенными господами, во-первых, начнет теперь, — сказала сидевшая в карете, — слушай же, Кетте. — вскричал сердито пастор, — и та, к которой он обращался с этим восклицанием, смиренно опустила длинные черные ресницы на прекрасные чёрные глаза, полные огня и остроумия. — Только без пунктиков, фриц, без пунктиков, которыми ты любишь зарубать свою речь, — примолвил офицер. Прошу извинения, господин Цейгмейстер. Фриц снял униженно шляпу и по знаку своего покровителя опять надел ее. Привычка пуще неволи. Топи ее в море слов, а все она где-нибудь вымернет. Вот, например, господин Лей-Лио, Ли... ох, эту фамилию вечно забываю. Фамилию мимо. А он был в старые годы закройщик, ныне лифлянский дворянин с прибавкою фон. Лифлянский дворянин прервал с горькой усмешкой старик, сидевший в карете и терявший вовсе терпение. Неправда. скрон. Из числа тех восьми графов, 24 баронов и 428 дворян шведских, которых угодно было королеве Христине, не тем бы ее помянуть, вытащить из грязи. Надо называть каждую вещь своим именем, всякому свое, Фриц. Сущая справедливость, господин пастор. Вот этот Ляйонскрон был в чести, как вы извольте знать. Ах, чтоб его! А все-таки имел привычку шевелить пальцами, как будто краил ножницами, хотя бы на меня, грешного кафтана так-то несет еще и от меня точностью фискального судьи, потому что, как вы изволите знать, да знаю, знаю, чтоб тебе, Минерва привязала замок на рот, — пробормотал с сердцем пастор и, готовый вынести только последнюю осаду своего терпения, углубился в карету.